«Быстрее!» — прикрикнула на него Луиза. «Нам надо ехать быстрее, Ральф!» «Не могу!» — ответил он, сцепив зубы, отчего слова произвучали неразборчиво. «Мне нужно приглушить ауры!» «К тому же», — мысленно добавил он, — «быстрее! Я не ездил последние тридцать пять лет, я до смерти боюсь!» Стрелка спидометра замерла на отметке восемьдесят. Деревья проносились мимо сплошной жёлто-красной бурой стеной. Под крышкой капота раздавалось уже не просто постукивание, а гудение целого взвода разгулявшихся на вечеринке кузнецов. Несмотря на это, их быстро догоняло ещё одна тройка полицейских машин. Впереди показался крутой поворот. Ральф решил, принебречь инстинктом и не стал жать на тормоза, он лишь убрал ногу с педали газа, когда они приблизились к повороту, и вжавшись ногами в резиновый коврик, почувствовал, как машину заносит в сторону. Он стиснул зубы, глаза под кустиками бровей вылезли из орбит. Визжали задние колёса, и Луиза навалилась на него, хватая рукой сумочку, слетевшую на сиденье. Потными ладонями Ральф вцепился в руль, желая, что машину сейчас перевернёт. Однако Oldsmobile был последним, настоящим дорожным монстром, изготовленным в Детройте, широким, тяжёлым и плоским, и поворот удалось покорить. Впереди, по левой стороне шоссе, Ральф увидел красный фермерский дом. Позади него примостились два сарая. Ральф, здесь нужно повернуть. Вижу мимо них промелькнуло ещё одно колонна автомобилей. Ральф ехал как можно ближе к обочине, моля Бога, чтобы ни одна из машин не зацепила Олдсмобиль на такой бешеной скорости. Этого не произошло. Машины, образуя почти неразрывную цепочку, промелькнули мимо, свернули налево и стали взбираться на длинный холм ведущий к Хайрич. "Держись крепче, Луиза". "Конечно, конечно", пробормотала она. Old's mobil chut' ne s'yekhal v kivet, kogda Ralph svorachival na Orchard Road. But zdes' ne gruntovaya doroga, a gudranirovannoye shosse. Ogromnaya mashina skoreye vsego perevergnulas' by, prodemonstrirovav figuru vysshego pilotazha, koi imetak, i zabiluy ucholralli. No avtomobil lish' zaneslo. Louisa Tonkov skriknula, i Ralph melkom vzglynol na neyo. Bystree. Ona neterpelivo makhnula rukoy, i v etot moment Так сверхъестественное стало похоже на Кэролайн, что Ральфу показалось, будто он видит призрак. Интересно, как прореагировала бы на это происшествие Кэрл, последние 5 лет своей жизни только и говоривший, чтобы он прибавил скорость. Не обращай на меня внимания, лучше следи за дорогой. Теперь на Orchard Road сворачивало ещё одна вереница машин. Сколько Ральф не знал. Он сбился со счёта. В общей сложности никак не меньше дюжины. Пополнение: три машины с надписью Полиция Дерри и две принадлежащие полицейскому управлению штата. Вихрем пронеслись мимо, вздымая фонтаны пыли и гравия. Лишь на мгновение Ральф выхватил взглядом полицейского, махнувшего ему из окна патрульной машины, а затем Oldsmobile окуталось жёлтым облаком пыли. Ральф вновь заглушил в себе желание нажать на тормоза, вызвав в памяти образы Елены и Натали, через мгновение он снова мог различать дорогу. Последняя колонна машин уже преодолела половину холма. Этот полицейский махал тебе, запрещая ехать дальше, спросил Луиза. Наверное, они и близко нас не подпустят. Луиза Хмур осмотрела на грязное пятно, зависшее над вершиной холма. Мы сделаем всё, что нужно. Раль посмотрел в зеркало заднего обзора, проверяя, нет ли ещё машин, но увидел лишь потревоженную дорожную пыль. Раль: "Что? Ты поднялся? Видишь краски?" Он бросил на неё взгляд. Луиза по-прежнему казалась ему красивой и замечательно юной, но не было ни малейшего признака аура. "Нет", ответил Раль. "А ты? Не знаю, но я вижу вот это." Она указала в сторону тёмного пятна, зависшего над холмом. "Что это, если не саван, то что?" Ральв хотел было сказать, что это дым и что впереди могло гореть лишь одно строение, но прежде чем ему удалось произнести хоть одно слово, мотор полз с мобили издал оглушительный хлопок. Капот подпрыгнул, словно кто-то изнутри в порыве ярости грохнул по нему кулаком. Машина дёрнулась вперёд как бы икая, загорелись идиотские красные огни, и мотор заглох. Он вырулил к обочине, а когда правые колёса съехали в кювет и машину перекосило, у Ральфа Робертса возникло непреодолимое предчувствие, что сейчас он завершил своё последнее турне в качестве водителя. Мысль не вызвала никакого сожаления. Что случилось? Луиза почти кричала. «Приехали! Тяга полетела!» — пояснил Ральф. «Похоже, остальную часть пути нам придется пройти пешком, Луиза. Выходи через мою дверцу, чтобы не упасть в канаву!» Дул легкий западный ветер, и как только они выбрались из машины, на них пахнуло запахом тяга. Гар. Последнюю четверть мили Ральф и Луиза прошли молча. Когда они увидели огромное скопление полицейских машин, дым уже клубами вздымался над деревьями, и Луиза начала задыхаться. "Луиза, ты в порядке?" "Да", выдохнула женщина. "Просто я слишком полна". Крак, крак, крак. Револьверные выстрелы вдали от линии машин, блокирующих дорогу. За ними последовал хриплый, кашлющий звук, с лёгкостью опознанный Ральфом благодаря телерепортажам о гражданских войнах в странах третьего мира и о перестрелках в американских третьей разрядных городках. Скоростной огонь из автоматического оружия раздался крик боли, от которого Ральфу захотелось зажать уши руками, но он лишь поморщился. Скорее всего, кричала женщина, и Ральф внезапно припомнил то, что так старательно обходила стороной его память, фамилию женщины, о которой упоминал Джон Лайдеггер. Ее звали Мак Ки, Сандра Мак Ки. Эта мысль, пришедшая именно в данный момент, наполнила все его существо беспричинным страхом. Ральф пытался убедить себя, что кричать мог кто угодно, даже мужчина. Иногда голос мужчины напоминает женский. Но знание было с ним. Это она. Они, безумцы Эда. Они совершили нападение на Хайрич. Завывание сирен, усиливающийся запах гари. Луиза уставившаяся на него растерянными, перепуганными глазами, И по-прежнему задыхающееся от ужаса, впереди Ральф увидел серебристый почтовый ящик, установленный на обочине. На ящике, конечно, не было никакой надписи. Женщины, курирующие Хайрич, всеми силами старались обеспечить анонимность своего заведения, что, впрочем, сегодня не уберегло их от несчастья. Флажок над почтовым ящиком был поднят. Чье-то письмо ожидало почтальона. Это напомнило Ральфу о письме Элен, написанном ему из Хайридж. «Осторожное, но тем не менее полное надежды. Послание». И снова стрельба. Виск пуль, ударяющихся стекло. Рев либо ярости, либо боли. Голодное потрескивание огня, пожирающего сухое дерево. Трели сирен. И темные испанские глаза Луизы, уставившиеся на него, потому что он мужчина, а она выросла с верой в то, что мужчине лучше известно, как поступать в подобных ситуациях. «Тогда сделай хоть что-нибудь!» — заорал на себя Ральф. «Ради всего святого сделай хоть что-то!» «Ну что? Что?» «Пикеринг!» — загрохотал усиленный мегафоном голос. «Теперь...» В сгущающемся дыме Ральф различал красные вспышки. Пикиринг. В здании находятся женщины. Позволь нам спасти женщин. Он знает, что там женщины пробормотала Уизани, уж еле до них не доходит, что он знает, но ни что, совсем дураки, Ральф. Странный, расплывчатый вой послужил ответом полицейскому с мегафоном. Ральфу потребовалось время, дабы понять, что это Хручет. И снова стрельба из автомата, а вслед за ней сухой кашель револьвера. Ледяными пальцами Луиза сжал ладонь Ральфа. Что нам делать, Ральф? Как нам поступить? Он взглянул на чёрно-серые клубы дыма, вздымающиеся над верхушками деревьев, затем посмотрел назад, на ещё приближающиеся полицейские машины. На этот раз их было не меньше шести, и вновь На бледное напряженное лицо Луизы в уме у Ральфа немного прояснилось, не полностью, но вполне достаточно, чтобы он понял, на этот вопрос существует лишь один ответ. «Мы поднимемся вверх», — коротко бросил он.